Граждане новогородские, не только воинскую славою обязаны вы государем русским. Если глаза мои, обращаясь на все концы вашего града, видят повсюду золотые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки и дослужения погибли с шумом в быстрых волнах его, то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному Богу. Владимир не зверг Перуна в пучину Волхова. Если жизнь и собственность священны в нове городе, то скажите, чья рука оградила их безопасностью? Здесь, указывая на дом Ярослава, здесь жил мудрый законодатель. Благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком. Потомство неблагодарное, внимай справедливым укоризнам. Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братьев своих. Быв верными подданными князей, ныне смеются над их властью. И в какие времена, о, стыд имени русского, Родство и дружба познаются в напастях, Любовь к отечеству также. Бог в неисповедимом совете своем Положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, Пришельцы от стран никому неизвестных, Подобно всем тучам насекомых, которые небо в гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут. Земля русская обогряется кровью русских. Города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах. Что же делают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим? Нет! Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, Пользуясь общим бедствием князей, Отнимают у них власть законную, Держат их в стенах своих, как в темнице, Изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, Потомки Рюрика и Ярослава, Должны были слушаться посадников И трепетать вечевого колокола, Как трубы, «Суда страшного! Наконец, никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча! Наконец, русские и новогородцы не узнают друг друга!»